Глава 8. Партнеры и отношения, на которые тратить время, бесполезно. Прежде чем начинать новые отношения, полезно совершить небольшой экскурс в психологию современных мужчин и вооружиться знаниями, которые помогут вам избежать бесплодных усилий на построение отношений, сберегут время и защитят от душевных травм. Мы имеем в виду прежде всего типаж мужчины-альфа-самца, отличительные признаки которого сформулировал более 30 лет назад американский психолог Роберт Бреннон. Без бабства мужчина должен избегать всего женственного. Большой босс. Мужчина должен стремиться к успеху и опережать других мужчин. Крепкий дуб. Мужчина должен быть сильным и не показывать слабости. Задаем жару. Мужчина должен быть смелым и не бояться насилия. Влияет ли этот образ на взгляды современных мужчин по поводу семейной жизни? Ответ на этот вопрос был получен в международном проекте Species. Современный мужчина от А до Я. Исследования проводились во многих странах Европы, включая Россию и охватили десятки тысяч мужчин в возрасте от 25 до 39 лет. Результаты проекта вызвали живейший интерес, поток публикаций и массу дискуссий. Оказалось, что абсолютное большинство современных мужчин изменили представление о том, каким должен быть настоящий мужчина. Образ безжалостного воина, несокрушимого монолита, любящего повторять «молчи, женщина!», теперь практически никто не рассматривает в качестве примера для воплощения в жизнь. Отказались от этого образа мужчины не просто так. Они поняли, что, будучи в такой ролевой модели, счастливых отношений с современными женщинами не построить что, оставаясь в сознании альфа-самца, они неизбежно столкнутся с почти непреодолимыми проблемами в отношениях, поскольку большинство современных женщин решительно не устраивает авторитарность партнера, его желание подавлять и доминировать. Вот и пришлось мужчинам осваивать навыки компромисса, учиться ставить себя на место другого, быть понимающим и гибким. Правда, не все мужчины изменились одинаково. Не так просто далась некоторым наука уважительного партнерства с женщиной. Исследователи выделили четыре типажа мужчин. У каждого свои характеристики и своя степень пригодности для семейных отношений. Первое. Современные мужчины и те, кто развивается на шаг впереди остальных. Это мужчины, которые стремятся везде успевать. Для них одинаково важны и карьера, и семья, и друзья, и хобби. Они пытаются справляться со множеством дел на работе и дома, при этом не впадают в стресс, а получают от жизни искреннее удовольствие. Их единственной проблемой является нехватка времени на самих себя. Похоже на мужчину мечты, не правда ли? Таких мужчин в среднем по Европе 34%. В разных странах их количество разное, но средний процент, согласитесь, впечатляет. Второе. Ответственные, обязательные. Это мужчины, для которых главное – жена, дети, родственники. На работе деньги. Они считают своим долгом заработать побольше. Все остальное – друзей, развлечения, хобби, сверхурочная работа. Для них вторично. Они всегда стремятся как можно быстрее попасть домой к семье, с которой проводят почти все свое время. Короче говоря, этот типаж – идеальные семьянины. В среднем по Европе представителей этого типажа – 26%. Третье. Эгоцентрики или самовлюбленные павлины. Это мужчины, которым важнее они сами, а не отношения с другими людьми. К семейной жизни они не склонны. Часто обладают редкостным честолюбием и стремлением всегда быть в центре внимания. Главные сферы их интересов – престижная работа, солидная зарплата и хорошая физическая форма. Все, что работает на имидж. Жениться практически все они не хотят. По крайней мере, лет до 40. Их немало, около трети. Четвертое. Ноль обязательств или пофигисты. Это мужчины не амбициозные безответственные. Они живут сегодняшним днем и не обременяют себя какими-либо обязательствами, особенно перед женщинами. В основном они развлекаются, серьезных хобби, как правило, не имеют, поскольку на них нужно слишком много усилий, предпочитают пассивный отдых, например, просто поваляться на пляже или на диване с пивом у телевизора. В брак вступают, но стараются отложить и брак, и рождение детей на максимально поздний срок. Таких мужчин меньшинство, чуть больше 16%. Если руководствоваться этой классификацией, то мужей, конечно, предпочтительнее выбирать из представителей первого и второго типажей. В России, как утверждают социологи, их более половины. Будем справедливы, это очень немало. Кроме того, не будем сразу вычеркивать из кандидатов в хорошие правильные партнеры и представителей двух других типажей. Они совсем не безнадежны. Даже самый закоренелый пофигист может стать хорошим мужем, если любовь к женщине мотивирует его на выстраивание отношений, взаимной ответственности и уважение ее личности. А теперь поговорим о том, каковы признаки абьюзивных отношений. Отношений, на которые тратить время бесполезно и даже опасно. Каким бы привлекательным вам ни показался мужчина в начале. Это отношения, разрушающие личность женщины. Они похожи на тяжелую болезнь. Ее симптомы изучались многими психологами, в результате чего были выделены следующие отсутствие баланса в отношениях. Когда игра идет в одни ворота, когда на компромиссы и жертвы идет только женщина, а мужчина только снисходительно их принимает. Если личностную территорию мужчины и женщины представить как два государства на одной карте, то такой партнер выступает как завоеватель, и в конце концов государство женщины перестает существовать, поглощенное государством партнера. Уничижающая критика. Когда достоинство и достижения женщины мужчина рассматривает как само собой разумеющееся, а промахи кладет под микроскоп, чтобы с упоением на них указывать. Разрушенная самооценка – вот закономерный итог таких отношений. В трудную минуту такой критикан не поддерживает партнера, а усиливает критику. «Ну вот, я же говорил, что ты неловкая, транжира, все забываешь» и так далее по списку. Манипулирование. Когда мужчина оказывает эмоциональное давление, заставляет постоянно испытывать чувство вины и страха потерять его, обижается без объективной причины, пытаясь вынудить женщину поступать так, как ему выгодно. Из отношений уходит доверие, открытость, честность, искренность. Напряжение. Когда общение с мужчиной создает напряжение, волнение или тревогу. Когда мужчина собственной неудовлетворенностью жизнью, завистливостью, подозрительностью заражает все вокруг. Когда рядом с ним невозможно почувствовать себя свободно и легко в любой ситуации. Когда его унылый пессимизм стирает краски радости и удовольствия. Помеха карьере и личному росту. Когда мужчина рассматривает успешность женщины как угрозу своему авторитету и сознательно рушит ее личностный рост и карьеру в страхе не выдержать конкуренции. Отстраненность, холодная выключенность из совместной жизни. Не умеющие любить ведущий параллельный образ жизни в волке одиночки играют свой спектакль под названием «Жизнь» и рассматривают женщину как не более чем приятную декорацию к их спектаклю отсутствие верности. Когда мужчина убежден, что человечество сильно ошиблось, вводя принцип моногамии в добродетель, ему всегда будет хотеться новых отношений в ущерб предыдущим. Он будет играть во все новые любови, стремясь сохранять свое место в центре внимания. Эмоциональная нестабильность когда эмоциональные реакции мужчины, как качели, и всплески радости также же непредсказуемы, как и срывы в глубокий негатив. Состояние спокойной нормы не для него. Эмоционально нестабильные люди, либо эмоционально незрелые, либо эмоционально плоские и невыразительные, они с необычайной легкостью переходят от всеохватной любви к равнодушной холодности. И проблема той женщины, которая оказывается рядом с таким партнером, в том, что предсказать, почему качели качнулись в другую сторону, просто невозможно. Будет совершенно справедливо объединить тех, кто пытается строить такие отношения под одним общим названием «разрушитель». Их поведение направлено не на то, чтобы созидать, строить общий дом, общее настоящее и будущее, а на то, чтобы разрушить веру женщины в счастливое будущее, затормозить ее развитие, вынудить отказаться от ее собственных целей. Они доставляют массу страданий своими походами налево, придирками, истериками или долгим наказующим молчанием. Главная объединяющая их характеристика – они не хотят и не умеют считаться ни с кем, кроме самих себя. Они считают, что их потребности настолько важнее потребности женщины, что никогда не заставят себя не то чтобы удовлетворить ее потребности, но даже серьезно задуматься о них. Женщины рядом с такими абьюзерами как будто выпадают из жизни, становятся невидимками для всех остальных. И чем дольше длятся такие отношения, тем меньше женщина уверена в том, что она заслуживает других отношений. В конце концов, она превращается в бледную тень самой себя прежней. Что самое грустное, люди-разрушители обладают завидным упорством, энергично сопротивляясь изменениям. Поэтому не надо длить такие отношения в тщетной надежде, что они вот-вот изменятся в лучшую сторону наличие в отношениях хотя бы одного из описанных восьми признаков – это красный флаг, осторожно, опасность, которым нельзя пренебрегать. Запомним, если вы не хотите связать свою жизнь с разрушителем, помните, чем внимательнее вы отнесетесь к симптомам разрушительных стереотипов поведения на стадии выбора партнера, тем меньше времени потеряете вовремя уйдя из отношений, и тем меньше душевных сил истратите впустую. В поведении разрушителя всегда можно увидеть сигнальные огни, которые должны предупреждать вас «Остановись! Задумайся!». В отношениях после периода ухаживания этот человек не станет лучше. Его негативные черты проявятся с еще большей силой. Если ваша природная мягкость и доброта будут склонять вас не обращать внимания на проявление разрушительных стереотипов, говоря «надо дать человеку право на ошибку», не ошибается только тот, кто ничего не делает. Мы все не идеальны, и я тоже. Помните, разрушитель рассматривает такое попустительство не как вашу силу, а как вашу слабость. Его захватнический азарт только растет а ваша личностная территория очень скоро превратится в территорию, где вам места нет. Если вы надеетесь своей уступчивостью, отказом от своих желаний, потаканием его эмоциональным взрывом купить себе его любовь, вы глубоко ошибаетесь. Ваши затраты — не инвестиции в будущее, а не разумные траты. Не рассчитывайте, что расходы окупятся. Если вы считаете, что разрушитель может измениться, Надо только дать ему второй и третий шанс. Вы напрасно тратите запасы своей доброты. Возможно, стать более рациональной вам мешает романтическая включенность в отношения. Остудите сердце вопросом. А может и он быть со мной таким же добрым, как я с ним? Разрушитель никогда не станет тем человеком, который будет вас вдохновлять. Погода в общем доме всегда будет неустойчивой. На вашем пути к заветным целям вы не получите той поддержки, которая вам необходима. Здоровые отношения колоссально улучшают жизнь обоих партнеров. В них мужчина и женщина зависят друг от друга. Мужчина никогда не требует от женщины доказательств любви, а сам всегда пытается доказать свое чувство. В здоровых отношениях мужчина всегда стремится к балансу между «взять» и «дать». Счастье женщины для него не менее важно собственного удовольствия. Вопросы для самоанализа. С каким из качеств альфа-самца, на ваш взгляд, труднее всего сосуществовать в паре? Какие признаки абьюзивных отношений с мужчиной-разрушителем вы считаете наиболее опасными? Почему? Встречались ли вы с партнером-разрушителем? Как быстро вы сумели распознать его типаж? Если вам довелось быть в отношениях с разрушителем, то каким образом вы вышли из этих отношений? Использовали ли вы этот опыт в дальнейшем? Техника вау-эффект. Общение с разрушителем чревато потерей уверенности в себе. Даже прошлые достижения либо обесцениваются, либо воспринимаются как нечто случайное, как эпизоды незаслуженного везения. Справиться с задачей возврата в состояние уверенности в себе, в своих силах и возможностях прекрасно помогает техника «Вау-эффект». Вспомните несколько ситуаций из своей жизни, когда вы восхищались собой, когда радость от сделанного переполняла вас. Когда вы могли испытать то же, что и Александр Сергеевич Пушкин, который, закончив написание исторической драмы Борис катунов бил в ладоши и кричал: Айда, Пушкин! Айда Сокин сын! выражаясь современным языком, когда вы ощутили в своей жизни вау-эффект, напишите небольшие эссе описания этих вау-ситуаций, опишите ситуации как можно подробнее. Где вы? Что делаете? Как выглядите? Кто находится вокруг? Звуки, образы, ощущения, которые вы испытываете? Эти эссе — сценарии отдельных эпизодов в микрофильме о вас, в ваших лучших проявлениях, в лучшие моменты вашей жизни. Затем снимите в вашем воображении этот фильм. Увидьте себя. Почувствуйте все, что написано в сценарии. Придумайте фильмы вдохновляющее название. И смотрите этот фильм всякий раз, когда чувствуете усталость и разочарование. Такие просмотры будут уколами адреналина, будут снимать усталость и вселять оптимизм.